Глава 9. Из книги Андрея Тихонова «На Калужский Большак». 26 декабря 1941 года. Поселок Недельное. Танки. Они надвигались неумолимой серой массой, взрывая гусеницами снег. С ними шли немцы в длинных шинелях, вскинув на изготовку автоматы и ружья. «Их там до хрена!» — крикнул кто-то. «Не сать Раздался позади голос лейтенанта Старцева. «Всем занять позиции!» Селиванов обернулся вправо. На дороге артиллеристы готовили к бою полковую пушку. Рядом с ним в снег залег боец с противотанковым ружьем. «Сейчас мы им!» Сказал солдат то ли Селиванову, то ли самому себе. «Не стрелять!» Крикнул кто-то сзади. «Ближе пусть подойдут!» «Мы же не сможем», — думал Селиванов. «Мы же не удержим. Ведь их там тьма. Целая тьма!» «А ну брось мысли», — сказал он себе. Танки приближались, и уже можно было разглядеть чёрные кресты на броне, бортовые номера и короткие пушки. Игнатюк занял позицию справа от Селиванова, а за безымянным бойцом с ПТРД расположился Пантелеев. Остальных пока не видно, значит, рассредоточились где-то дальше. Селиванов увидел, как один из танков, подойдя ещё ближе, встал, и немцы рядом с ним залегли в снегу, а башня стала медленно поворачиваться. Дула остановилась, глядя прямо на него. Что-то вздрогнуло внутри. Участилось дыхание. Захотелось зажмуриться, но нельзя. Нельзя закрывать глаза. Когда? гулко бухнула вдалеке, будто выбила пробку из бутылки. Взвился серый дымок у ствола и через долю секунды грохнула прямо над головой, оглушив, ослепив, засыпав грязным снегом и крошевом красного кирпича. Селиванов понял, что лежит лицом в снегу, мёртвой хваткой вцепившись в винтовку. «И не видит ничего перед собой», — разлепил глаза. «В голове гудело». «Жив, жив, жив», — стучало в мозгу с каждым ударом сердца. «Держать позиции!» — заорали сзади. Вновь громыхнуло, но уже совсем рядом, где-то справа. Это ударила полковая пушка. Возле одного из танков вздыбился белым фонтаном снег. Немцы рассыпались в стороны. Мимо. «Заряжай!» — раздалось со стороны дороги. Танки продолжали движение на посёлок. «Артиллерию подогнать! Артиллерию!» ревел сзади старцев, видимо, по связи. «Нам же тут крышка совсем!» «Когда? Сколько? Да их тут больше двадцати штук!» «Коротково мне! Коротково!» И вновь прогремело оглушающим ударом где-то рядом. Опять засыпалось снегом и кирпичом, а вслед за грохотом раздался нечеловеческий вопль. «Нога! Нога!» «Не думать!» «Не думать, не думать ни о чем», — говорил себе Селиванов, и сердце его колотилось, и вздулись виски, и высохли губы. Бухнул выстрел совсем рядом, это боец ПТРД. Прицелившись, спустил курок. «Попал, сука!» — прошептал он. В самом деле один из танков остановился и закрутил башенкой. порвала гусеницу. ну что, теперь один выстрел? Снова ударила полковая пушка, и еще один немецкий танк остановился в клубах черного дыма. Кажется, выстрелом ему свернула башню и опять громыхнула со стороны поля, опять оглушило опять засыпала и снова страшный вопли сзади. Танки все ближе и немцы уже засели в снегу, целясь в сторону линии обороны и захлопали первые винтовочные выстрелы. — По пехоте! Огонь! — взревел сержант Громов. Захлопали выстрелы, застрекотал пулемет. Селиванов прицелился в серую фигурку на фоне снега и спустил курок. Фигурка рухнула. «Убит? Просто залег? Черт его знает!» А Старцев все орал в телефон. «Не можем ждать! Да не можем мы! Да их тут!» Опять громыхнуло. Совсем близко, да так, что Селиванову дало в голову, будто ударили по жестяному ведру. «Никак нет!» — вопил Старцев. «Есть! да точно!» И закричал, что было силы бойцам. «Приказ отступать! Отступать!» Не знали ни Селиванов, ни Громов, ни один из бойцов на рубеже. Только Старцев уже знал от командования, что немцы перешли в контратаку одновременно по всем направлениям. Передовые немецкие части при поддержке танков уже входили в поселок со стороны Паречья, разбив передовое охранение мощным обстрелом. Положение оказалось таким тяжелым, что батальону было приказано отступать уже даже не на оборонительные позиции, а еще глубже, в поселок, к церкви. Туда стягивались и остальные подразделения 837-го стрелкового полка. 22 июля 2002 года. Село Недельное, Калужская область. Жара стояла несносная. Купол храма сиял на солнце яркими бликами, а на площади перед ним курлыкали, столпившись в серую кучу, грязные голуби. Такая деревня это недельная. Впрочем, ну да... «Деревня, никаких тебе многоэтажных панелек». Вот в самом центре стоит церковь, а вокруг утопают в зелени деревянные домики. Тут домики даже приличные, по два этажа, а дальше совсем избушки на курьих ножках. Ехали долго, пришлось свернуть с шоссе и обогнуть Малый Ярославец. Впрочем, времени они потеряли немного. Ты что не сделаешь ради деда? Саша, тощий белобрысый подросток с красноватым лицом, отстегнулся и вылез из машины. Отец тоже. Он был толст, с пышными чёрными усами и в камуфляжной футболке. «Ну и жарище», — сказал Саша, оглядываясь. «Да нормально», — засмеялся отец. «Радуйся, отдохнёшь от наших болот туберкулёзных». Саша подошёл к задней двери, открыл, подал руку деду. «Ну ты как?» — спросил он деда. «Рад». Дед, опёршись на руку, медленно вылез из машины, тут же нащупал морщинистыми пальцами тёмные очки в нагрудном кармане, нацепил их на нос и осмотрелся по сторонам. Увидев храм, он снова снял очки, поглядел на купол, зажмурился от света, улыбнулся, кивнул головой. «Никак не пойму», — сказал отец, опёршись на открытую дверь. «Ты же коммунист, упертый, в Бога не веришь, а тут вдруг к храму его отвези». «Нам же по пути», — сказал дед, не переставая глазеть на храм. «А в Бога я и не верю». Отец развёл руками. «Ну да», — ответил он. «Но крюк всё равно пришлось сделать. Впрочем, ладно уж, ты хотел». Дед обошел машину, вышел к храму. Он теребил в руках очки, жадно оглядывался по сторонам, будто впитывая каждую деталь, будто хотел навсегда запечатлеть в глазах это солнце, этот купол, деревянные домики и даже голубей на площади. «И правда восстановили», — сказал дед. «Удивительно!» «Что, в Бога поверил?» — спросил ехидно Саша. Дед улыбнулся, сверкнув металлическим зубом, надел темные очки и ответил. «Дурак ты! Религия тут вообще ни при чем!» «И бог ни при чем. «А вот сам храм!» Отец захлопнул-таки дверь, поставил машину на сигнализацию, подошёл к деду, встал рядом. «Ага, храм!» — сказал он деду. «Может, расскажешь, наконец, что в нём такого?» «Расскажу!» — ухмыльнулся дед. «Потом! Может, книгу напишу!» Отворилась дверь церкви, вышел на порог молодой долговязый священник в чёрной рясе и с густой бородой, стал подметать веником крыльцо. «Внутрь зайдём?» предложил отец. Дед отчего-то перепугано посмотрел на него. «Нет-нет», — сказал он. «Я так. Сфотографируй меня просто на фоне». Отец пожал плечами и достал из барсетки серебристый фотоаппарат. Дед медленно пошел к храму, не переставая смотреть на его купол. Остановился в двадцати шагах, повернулся, кивнул, мол, можно снимать, выпрямил спину, расправил плечи. Отец приложился к глазку фотоаппарата и несколько раз щелкнул. «Есть!» Дед кивнул и быстро зашагал обратно к машине. Прячась от жары, Саша сел на пассажирское сиденье и принялся безучастно листать брошюру о храме, которую выдали неподалеку. Первое упоминание о храме в песцовых книгах конца XVIII века, а потом легенда о Екатерине II, которая, остановившись в недельном, повелела возвести каменный храм вместо деревянного. Забавно. Наверное, у каждого захолустного городка в России есть легенда о том, как в нем остановилась Екатерина. В 1804 году построили Покровскую каменную церковь. В 1930-х храм закрыли и стали использовать под склад Потом война. Декабрь 1941 года храм стал эпицентром битвы за село, несколько раз переходил из рук в руки. Освободили поселок только в 1942-м. После войны здание медленно разрушалось, а в 1995 году по указу Ельцина церковь передали епархии. Саша усмехнулся. Дед же всегда ненавидел Ельцина. работа по восстановлению храма начались в 2001 -м. «Ну что, дело сделано», — сказал дед, подойдя к машине. «Едем обратно». «Это все?» — спросил отец. «Ты просто хотел посмотреть и сфотографироваться?» «Просто посмотреть. Сфотографироваться это я уже сейчас придумал. Спасибо». Перед тем, как сесть в машину, дед еще раз взглянул напоследок на храм. А потом, кряхтя, сел, захлопнул за собой дверцу... и хитро подмигнул Саше в зеркало заднего вида. 25 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Ребенок, который назвал себя Сашей, смотрел на меня боязливо и с любопытством, будто ощущал какую-то угрозу, но не понимал, что именно происходит. Я тоже ничего не понимал. «Где твои родители?» — спросил я. Ребенок вздохнул и не стал отвечать. «Они здесь? Почему тебя оставили одного?» Я сделал шаг к нему, но тот попятился к стенке. «Ты боишься меня?» — спросил я. Ребенок кивнул. «Почему?» «Что плохого я сделал?» И в этот момент снаружи взревели сирены. Горький запах дегтя ударил в ноздри. Я сделал еще один шаг к ребенку. «Слушай, сейчас тут станет темно и опасно». Но он снова попятился и вжался в стенку. Задрожал, замотал головой. «Не бойся! Пожалуйста!» Сделал ещё один шаг. Выли сирены, воздух терял прозрачность, перед глазами всплывала чёрная муть, очертания ребёнка становились зыбкими и волнистыми. «Не бойся!» — повторил я, протянув к нему руку. «Всё будет хорошо!» Он ещё сильнее замотал головой, а потом выскочил из туалета, уклонившись от моей руки, и побежал в коридор. «Ты куда?» — крикнул я, выбежав за ним. Но он уже растворился в темноте, И не стало видно конца коридора, а стены его окрасились в черноту, и сам свет от тусклой лампы под потолком стал черным. Я растерянно стоял посреди коридора, пока мир вокруг погружался в абсолютную темноту. Какой еще ребенок? Откуда здесь вообще могут быть дети? Галлюцинации? Точно. Чем же еще это может быть? Парадокс. Мысль о галлюцинации успокоила меня. Значит, это только в голове, а не в реальности. Внутри страшнее, чем снаружи. Я сел на пол, нащупав руками перед собой стену, и привалился к ней, чтобы переждать темноту. Сколько она будет длиться? 15 минут? Час? Полтора? Когда приходит темнота, время начинает вести себя странно. Кажется, что прошло 10 минут, а на деле это длится уже час. А бывает и наоборот. Когда время течет бесконечно и чудится, будто счет пошел уже на часы, а в реальности все заняло от силы минут двадцать. Темнота ослепляет целиком, лишая не только зрения и частично слуха, но и чувства времени, даже восприятия самого себя. прикосновение к предметам едва ощутимы, словно задубела и онемела кожа. Ориентация в пространстве посылает тебя ко всем чертям. Личность человека, мысли, ощущения, рассудок, способность осознавать собственное «я» — все это искажается в черном тумане, теряя мыслимые очертания. Это смерть? Это сон? Это провал в черную дыру небытия. Падение из существующего в мира в бесчувственное нигде и никогда. Нет событий. Нет пространства и времени. Нет тебя. А может, наоборот, — подумалось вдруг мне. Может, темнота позволяет побыть настоящим собой, чистым бестелесным сознанием, заполняющим всю пустоту мира. Сливаясь с темнотой, ты существуешь сугубо в себе. А твоя самость растворена до кристально-прозрачного разума, с которым ты в силу человеческой природы не можешь пока совладать. Быть может, бестелесный дух — конечной стадии эволюции любого мыслящего существа? Если все-таки это смерть. А какая разница? Сидя на полу в непроглядной темноте и пытаясь разобраться в спутанных мыслях, я почувствовал прикосновение чьей-то руки к моему плечу. Я вздрогнул и в ужасе замер. Рука. чья-то ладонь на моём плече. Это не ребёнок, которого я видел. Это другая рука, сильная, крепкая, наверняка жилистая. Рука взрослого. Кто-то видит меня. Кто-то прямо здесь, передо мной. Потом я почувствовал, что невидимая рука хватает меня за запястье. Сопротивляться не было сил. Я оцепенел и не мог двигаться. И убрав руку с плеча, этот невидимый, тот из непроглядной черноты, тот, который видит меня, тот, который рядом, вложил мне в ладонь клочок бумаги. Отчет об инциденте при обследовании Объекта-1 6 сентября 1993 года Инцидент произошел при плановом обследовании Объекта-1 и Объекта-1Б 6 сентября 1993 года экспедиции номер 112. В состав группы входили старший научный сотрудник в РИО директора НИИ Ася Катасонов АЕ, руководитель экспедиции, Научный сотрудник Доценко ЕВ, научный сотрудник Васильев ПП, научный сотрудник Кауфман ГВ, сотрудник охранной службы Лебедев ВА. Радиосвязь с группой поддерживал научный сотрудник Грабер ИИ. Все члены экспедиционной группы были оснащены средствами индивидуальной защиты общевойсковой защитный костюм из плаща ОП-1, защитных чулок и перчаток и приборами АПСП видение темновизорами «Фотон-2М». Также все оснащены термобельем и исправными средствами связи. Состояние здоровья всех участников группы удовлетворительное, психическое состояние стабильное. Заряд темновизоров полный, техническое обследование перед экспедицией показало их исправность. Выписка из журнала экспедиции номер 112. 10.16. Открыта внешняя дверь шлюза защитного сооружения. 10.17. Участники экспедиции прошли внутрь шлюза. 10.18. Внешняя дверь герметично закрыта. 10.22. Выполнена процедура обеззараживания согласно протоколу, проверена связь, настроено оборудование. 10.25. Запущен открывающий механизм внутренней двери шлюза, включены индивидуальные темновизоры. 10.27. Внутренняя дверь шлюза открыта. 10.30. Экспедиционная группа проникла под купол защитного сооружения. Результат первичного визуального осмотра. Первые визуальные наблюдения, проведенные в 50 метрах от непосредственно объекта 1, показали, что он вновь сместился в пространстве на 10 сантиметров относительно предыдущего положения. Смотрите схема 1 и фото 4. Данное смещение в рамках нормы. Интенсивность АПСП под куполом защитного сооружения по-прежнему высока. Согласно данным фотометра, частицы света полностью поглощены объектами, их наблюдение невозможно. Тестовый фонарь не испускает свет. Открытый огонь из зажигалки не виден, тепловая энергия не преобразуется в световую. Новые разрушения наружной части объекта 1 не зафиксированы. Пространство вокруг объекта 1 не подверглось значительным изменениям. Почва по-прежнему покрыта притоптанным снегом с многочисленными следами. Копоть и пятна крови на подходе к объекту 1 не меняли конфигурации. Тело п в развалинах кирпичной пристройки не обнаружено. Это седьмой случай его исчезновения. Тело R по-прежнему прикрыта снегом и лежит в 8 метрах от ворот объекта. Его положение осталось прежним. Тело Г сменило позу. Если раньше оно лежало ничком, то теперь его лицо направлено вверх, правая рука не согнута, а вытянута вдоль туловища. Изменения в положении тел зафиксированы. Смотрите фото 7. Все обнаруженные тела продолжают вырабатывать вещество Кайдановского в виде густой черной эссенции, постоянно сочащейся из ран вместо крови. Спустя некоторое время вытекшая эссенция медленно испаряется в виде черного тумана. От каждого тела взяты пробы вещества. Примечание. Испарение вещества Кайдановского при наблюдении через устройство, напоминающее черный туман или дымку, представляют собой частицы воздуха, максимально подверженные АПСП настолько, что с ними не справляются темновизоры. Температура воздуха под куполом защитного сооружения, как прежде, неизменно составляет минус 14 градусов по Цельсию. 10.50. Экспедиционная группа проникла через разрушенный оконный проем внутрь объекта. Результаты внутреннего осмотра объекта. Передвижение внутри объекта затруднено из-за обилия разрушений, осколков, завалов, упавших перекладин, разбитого кирпича, неровностей и воронок. По поверхности пола стелится низкий черный туман, исходящий от объекта 1Б. Высота туманного покрова составляет около 7-8 см. Зафиксирована новая пробоина в крыше диаметром около 70 см. Ящики возле входа вновь поменяли расположение. Смотрите, фото 9. В каменном полу появилась новая небольшая воронка диаметром 40 см. Отверстия от огнестрельного оружия на стенах также незначительно изменили конфигурацию. Настенные изображения продолжают интенсивно двигаться, перемещаясь по поверхности стен. Смотрите фрагмент видеозаписи 1. движение силуэтов волнообразны, плавны, некоторые из них сливаются друг с другом и вновь расходятся. Отмечено, что скорость их движения заметно выше, чем в ходе предыдущей экспедиции. Неопознанные тела номер 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 по-прежнему лежат на своих местах. Тело номер 3 изменило положение, согнув правую ногу в колени. Тело номер 6 повернуло лицо на юг, из его рук исчезло оружие. Тела под номерами 2, 7 и 9 исчезли. Изменения зафиксированы. Смотрите, фото 13. Тело СТ по-прежнему лежит рядом с телом М. Их положение не изменилось. Тело И сменило позу. Оно обнаружено полулежащим, прислонившимся спиной к стене, глаза открыты. Смотрите, фото 15. Отмечается, что это первый за всю историю наблюдений случай, когда у тела И открыты глаза. Почти все обнаруженные внутри объекта тела также исправно вырабатывают вещество Кайдановского, за исключением тел под номерами 3 и 8. В них по независимым причинам реакция прекратилась. Взяты пробы. Аномалия «Застывшая пуля» переместилась еще на 4 сантиметра от своей исходной точки и расположена на высоте 154 сантиметра от поверхности. Таким образом, за все время исследований пуля продвинулась в воздухе на 107 сантиметров по направлению предполагаемого выстрела в сторону объекта 1Б. В настоящее время расстояние от пули до местоположения объекта 1Б составляет 120 сантиметров. Какие-либо нарушения электромагнитного поля вокруг застывшей пули по-прежнему не обнаружены. Природа явления неизвестна. Пуля по-прежнему сильно изъедена ржавчиной. Приписка от руки. Зачем писать одно и то же в каждом отчете? Катасонов. 11.23. Экспедиционная группа добралась до объекта 1Б. Результат осмотра объекта 1Б. Объект 1Б лежит навзничь на прежнем месте в центре сооружения. Изменения. Левая рука согнулась в локте, пальцы скрючены и вцепились в пол, глаза и рот открыты шире, чем раньше. Расположение ран на теле и повреждение одежды прежнее, движение лицевых мышц отсутствует. Как и прежде, более подробное изучение объекта 1Б затруднено, поскольку возле него воздействие АПСП достигает максимальной интенсивности, с которой плохо справляются темновизоры. Объект 1b постоянно вырабатывает вещество Кайдановского, которое испаряется моментально, окутывая тело густым черным туманом. Наблюдение возможно только по частям, когда туман, постоянно двигаясь и меняя конфигурацию, открывает для обзора отдельные фрагменты. Объект светловолосый лежит рядом с ним в прежней позе. Вещество Кайдановского из тела не вырабатывается. Описание и хронология инцидента. 11.34. Сразу после осмотра объекта 1Б научный сотрудник Кауфман Г.В. пожаловался на резкую головную боль в области висков, после чего его индивидуальный темновизор перестал работать. Кауфман впал в паническое состояние и закричал, что ничего не видит. Научный сотрудник Доценко Е.В. и работник охранной службы Лебедев В.А. взяли Кауфмана за руки. Члены экспедиции попытались успокоить Кауфмана. Его паническое состояние усилилось. Старший научный сотрудник Катасонов А.Е. принял решение о досрочном прекращении экспедиции и немедленном возвращении обратно, о чем было доложено по радиосвязи Граберу и и 11.38. Группа начала движение к выходу из сооружения, держа Кауфмана за руки и пытаясь успокоить его. 11.40. Кауфман резко вырвался из рук, упал на пол и забился в судорожном припадке. Членам экспедиции пришлось крепко зафиксировать его руками. Во время судорожного припадка Кауфман начал кричать, будто видит боевые действия, происходившие на территории объекта, и принимает в них непосредственное участие. Расшифровка переговоров по радиосвязи. С 11.39 по 11.45. Кауфман. Господи, господи, это просто пиздец, просто полный пиздец. Я не могу так, я не могу. Катасонов. Давай, давай, держись, мы уже идем обратно, все, все. Кауфман. Неразборчиво. И ничего не вижу. Мне очень страшно. Пиздец. Доценко. Мы рядом, мы с тобой. 11.40. Кауфман падает в судорожном припадке. Катасонов. Господи. Лебедев. Ребят, держите его. Он же дергается. Неразборчиво. Голову. Доценко. Паш, хватай за руки, я возьму другую. Васильев. Охренеть, он сильный. Катасонов. Лебедев, хватай за ноги, подержу голову. Кауфман. Опять стреляют. Где командир? Где Старцев? Катасонов что? Здесь никто не стреляет. Кауфман, ложись! Опять они! Мы тут все сдохнем. Нет, не говори так. А ну не ссы, ты же боец. Не ссы, говорю, а? Неразборчиво. И Кричевского убили. Залегай! Доценко. Господи, что с ним такое? Катасонов. Никогда такого не встречал. Держите крепче. Кауфман. Давай залпом. Раз, два. Твою мать! Немцы еще идут. Возьми себя в руки, ты же мужик! Катасонов. Гриш, успокойся, всё хорошо. Никаких немцев тут нет. Кауфман. Игнатюк? Где Игнатюк? Какого хера? Его тоже. Лезут и лезут твари. Давай, ты и я. Патроны. Да где, сука? Опять лупят. Неразборчиво. Лейтенант. Грабер. Ребята, надо что-то делать. Тащите к выходу. Кауфман. Там лейтенант. Не вижу. Лежит. Не двигается. Господи, спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Расшифровано верно. Граббер. 11.45. Кауфман потерял сознание. Экспедиционная группа приняла решение вынести его из объекта на руках. 11.49. На выходе из сооружения Доценко, по собственным словам, обернулся и увидел, что объект 1Б стоит на ногах, встав в полный рост, поднимает винтовку и целится прямо в него. 11.59. Экспедиционная группа добралась до внутренней двери шлюза. Запущен открывающий механизм. 12.15. Экспедиционная группа покинула защитное сооружение. Обследование объекта 1 досрочно завершено. Кауфман по-прежнему без сознания. После инцидента. Кауфман пришел в сознание в 12.20 спустя 5 минут после выхода из защитного сооружения. Заявил, что ничего не помнит. Температура тела повышенная, речь спутанная, сбивчивая. Движения плохо скоординированы, взгляд блуждающий, жалуется на головную боль. Доценко рассказал о вставшем на ноги объекте 1Б. По прибытии в институт Кауфман госпитализирован в медсанчасть, остальные участники экспедиции направлены на обследование. Рекомендации. Необходимо всестороннее медицинское обследование Кауфмана, вышедший из строя темновизор, отправить в технический отдел для выявления причин сбоя, начать подготовку к внеплановой экспедиции для дополнительного исследования объекта 1Б с учетом доклада Доценко. Отчет передать товарищу Юферсу. Приписка от руки. Очень смешно, Катасонов. Отчет составили. Доценко Е.В. Васильев П.П. утвердил Катасонов А.Е. 7 сентября 1993 года. 22 июля 2002 года. Село Недельное, Калужская область. Отец Михаил... Молодой долговязый священник с густой бородой подметал ступени и поглядывал на старика, который вышел из машины фотографироваться на фоне храма. Чуть поодаль стоял с фотоаппаратом толстый усатый мужик, в машине сидел подросток. «Занятно», — подумал он, — «явно не здешний». «Туристы? Да откуда же здесь туристы?» Ему показалось, что старик явно из воевавших. Вытянулся в струнку, встал перед фотоаппаратом, точно перед командиром, а потом быстрым шагом направился обратно к машине. Обычно отец Михаил сразу узнавал воевавших. Он сам воевал в Чечне в девяносто пятом. Вспоминать об этом не любил. Да и кто любил? Старик открыл дверцу, залез на заднее сиденье и гости уехали. Отец Михаил, подметя ступени, некоторое время смотрел вслед уезжающей машине. На лбу его выступили капельки пота. Жара все-таки сильная. Забавно, конечно. Кажется, и вправду туристы. А потом вздохнул, отставил метлу у входа, приоткрыл ворота, и вошел обратно в храм. Внутри стояла прохлада, воздух пропитался терпким запахом ладана, все сияло начищенной позолотой и успокаивало небесно-лазурной росписью. Кроме отца Михаила, в церкви больше не было никого. На полпути к алтарю, в центре храма, прямо под куполом, отец Михаил, как всегда, замешкался и встал на секунду, задумавшись. Странное место и странное чувство, Уже который раз каким-то непонятным образом отец Михаил чувствовал здесь, прямо на этом месте, присутствие другого человека. Будто он стоит прямо здесь, перед ним, лицом к лицу. Казалось, протяни руку и коснешься его пальцами. Прислушайся, различишь чье-то дыхание и биение сердца. А если сосредоточиться и очень внимательно посмотреть, можно будет даже что-то увидеть, хотя бы призрачные очертания. Но нет, конечно же, никого здесь нет. И все это только кажется. Просто пустое место, просто храм. Просто необъяснимое чувство присутствия. Очень странное ощущение. Каждый раз на этом месте. Иногда сильнее, иногда слабее. Но всегда. Отец Михаил еще постоял, глядя в пол и размышляя о странном ощущении, а потом усмехнулся себе в бороду и пошел в сторону алтаря к царским вратам. Справа от царских врат сохранился кусок старой настенной росписи, Найденный здесь при реставрации храма. Фрагмент так повредился, что даже не было понятно, что за святой на нем изображен. Это был просто черный силуэт и почему-то с красным нимбом. Отец Михаил задержался у входа в алтарь, глядя на черный силуэт. «Странно», — подумал он, — «никогда раньше не обращал особого внимания на этот фрагмент. А вдруг он почувствовал, будто кто-то смотрит ему прямо в затылок». Отец Михаил обернулся. «Ерунда какая-то. Примерещилась». на всякий случай перекрестился. 25 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Я ввалился в кабинет Каменева, чуть не сбив дверь с петель, тяжело дыша, почти не разбирая пути. Полковник и Серёга сидели за столом, приходя в себя после черноты. Полковник посмотрел на меня, в его глазах всё ещё гулял хмель. «О, явился», — сказал он. «Как ты там? Нормально пережил Волновались тут с Серегой». Не знаю что ответить, я прошел к столу и безучастно рухнул на табурет. Клочок бумаги, зажатый в моем кулаке, перевернул все представления о и запутал еще сильнее. Я не знал, что думать и кому верить, и боялся снова увидеть написанное. Это реальность, которой лучше стоило оказаться сном. Я прекрасно понимал, что полковник не объяснит мне этого, и институт не объяснит, никто не объяснит. Никто на свете. — Ну что, как поленом прибитый? — усмехнулся полковник, наливая мне водку в стакан. — Пора бы привыкнуть. Вообще, это мы правильно выпили. С пьяну эта чёрная дрянь легче переживается. А вот с похмелья... — Фуууу! С похмелья это натурально, ебани меня дробью, братан. Да, Серег — Да, Серёг? Серёга кивнул и подставил стакан. Я молча смотрел, как водка льётся из горлышка. За окном, заколоченным чёрной фанерой, зашелестел крупный дождь. Ты это, конечно, не вовремя в сортир отошёл», — усмехнулся полковник, разливая по стаканам остатки. «Сать во время чёрного покрова, знаешь, такое себе вообще занятие. Пускаешь себе жёлтого вслепую, всё трясётся, не видишь, куда струю направлять. Забрызгиваешь всё вокруг. Ты как, не забрызгал?» Я схватил стакан и без слов опрокинул его до дна. Крепко обожгло глотку. «Бывает такая темнота, что даже пипиську не нащупать, прикинь?» — продолжал полковник. — Ты не смейся, я серьезно. Я не смеялся. — кожа ведь тоже не имеет пояснил он. — Собрался я как-то поссать. А тут темнота эта. Ну не терпеть же. ширинг такой, как нащупал, а потом такой... Руюсь, копаюсь. Опа! Ёбаный лосось! А куда ж хуй подевался? Украли, что ли? Серега засмеялся. Я вздохнул и сильнее сжал в руке листок бумаги. Так и обоссался, в общем. — захохотал полковник. — Прямо в штаны! Такая жизнь, блин! Я, правда, еще и бухой был в говнину. Ты-то как? Эй, писака, да что с тобой такое? Я напряженно вздохнул, посмотрел в глаза полковнику. Бумажка в ладони стала мокрой от пота. «Кто-то видел меня в этой темноте», — сказал я. «Кто-то, кто может видеть. Не знаю как, но он видел». Полковник и Серега непонимающе смотрели на меня. «Он положил руку мне на плечо», — продолжил я. И дал вот это. Я разжал пальцы и выложил бумажку на стол. Пока полковник читал, я достал дрожащими пальцами сигарету и закурил. Это было мятое, оборванное, пожелтевшее от времени извещение с печатью Ленинградского горвоенкомата. Извещение. Красноармеец Селиванов Василий Георгиевич, уроженец города Ленинграда, улица Маховая, дом 32, за социалистическую родину, верной воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит в бою 26 декабря 1941 года в поселке Недельное Малоярославецкого района Московской области. Похоронен Московская область, Малоярославецкий район, поселок Дурной, Клин. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии приказ НКО СССР.